в глазах верьерских буржуа. Но что может быть презрение их в интеллектуальном отношении? Мне остаётся одно средство заслужить уважение в их глазах. Бросать в толпу золотые монеты иди на казнь. Память обо мне, связанная с мыслями о золоте, останется для них лучезарной. После этого рассуждения, показавшегося ему через минуту несомненным, Жюльен сказал себе: "Мне нечего больше делать на земле" и крепко заснул. Около 9 часов вечера тюремщик разбудил его, принеся ужин. "Что говорят в Вирйере? Господин Жюльен?" Я дал клятву при дразпятиях в королевском суде в день вступления в эту должность, и эта клятва обязывает меня молчать. Он молчал, но не уходил. Это пошлое лицемерие позабавило Жюльена. Надо заставить его, подумал он, подольше дожидаться пяти франков, за которые он хочет продать мне свою совесть. Когда тюремщик увидел, что ужин кончается без возобновления попыток соблазнить его, он с притворным добродушием сказал: "Моя симпатия к вам, господин Жюльен, заставляет меня сказать вам, хотя это и против интересов правосудия, так как может вам пригодиться для защиты. Господин Жюльен, вы добрый малый, и будете очень довольны, если я вам скажу, что госпожа де Реналь лучше. Как? Она не умерла? воскликнул Жюльен вне себя. Как? Вы ничего не знали, сказал тюремщик с глупым видом, который вскоре перешёл в выражение радостной алчности. Господину Жюльену следовало бы дать что-нибудь хирургу, который по закону должен молчать. Но чтобы угодить вам, я отправился к нему, и он мне всё рассказал. "Словом раны не смертельна", спросил его Жюльен с нетерпением. "Ты мне за это отвечаешь жизнью?" Чуремщик, великан шести футов ростом, испугался и попятился к двери. Юлиен увидел, что он так ничего не добьётся. Сел на место и бросил наору золотой. По мере того, как из рассказа этого человека выяснялось, что рана госпожи де Рональ не опасна, он почувствовал, что слёзы подступают у него к глазам. Уходите, вдруг сказал он. Тюремщик повиновался. Едва закрылась за ним дверь, как Жюльен воскликнул: "О, господи! Она не умерла!" и упал на колени, заливаясь слезами. В этот момент он был верующим. Что ему за дело до ханжества священников? Разве они могут отнять что-либо от истины и величания понятия Бога? Только теперь Жюльен начал раскаиваться в совершённом преступлении. По странному совпадению, избавившему его от отчаяния, лишь в эту минуту он начал выходить из состояния лихорадочного возбуждения, которое не оставляло его всё время после отъезда из Парижа в Верьер. Его слёзы вызывались порывом великодушия, Он нисколько не сомневался в выждавшем его приговоре. Итак, она будет жить, думал он. Она будет жить, чтобы простить меня и любить меня. На следующее утро тюремщик разбудил его довольно поздно. "У вас должно быть добрая душа, господин Жюльен", сказал он ему. Два раза я уже входил и не решался вас разбудить. А вот две бутылки отличного вина, которые посылает вам господин Малон, наш священник. Как этот мошенник ещё здесь? спросил Жельен. Да, сударь, ответил тюремщик, понижая голос. Но не говорите так громко. Это может вам повредить. Жюльен рассмеялся от чистого сердца. В моём теперешнем положении мой друг, только вы одни можете мне повредить, перестав относиться ко мне человечно. Вам за это хорошо заплатят, прибавил Жюльен, вспохватившись и принимая повелительный тон, и тотчас подтвердил этот тон золотой монетой. Господин Нуару снова рассказал со всеми подробностями всё, что узнал о госпоже Дереналь, умолчав только о посещении Элизы. Этот человек вёл себя чрезвычайно низко и подобострастно. Жюльену пришло в голову: этот безобразный великан получает всего 300 или 400 франков.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 лишь криком филина. Он благодарил небо за то, что ранил её не смертельно. Странная вещь, думал он. Мне казалось, что своим письмом господину Деламолю она навеки разрушила моё будущее счастье. А не прошло ещё и двух недель, и я уже совсем не думаю о том, что занимало меня тогда.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 который местная газетка назовёт Красноречьем. Мне остаётся жить 5-6 недель не более. Убить себя? Нет, думал он спустя несколько дней. Наполеон ведь жил. К тому же, жизнь мне приятно. Пребывание здесь спокойно. Никто не докучает. прибавил он, улыбаясь, и принялся составлять список книг, которые хотел выписать из Парижа. Глава 37. Башня. Могила друга. Стерн. Жюльен услышал в коридоре сильный шум, но это не был час, когда в его камеру входили. Дверь открылась, и почтенный аббат Шиланд, дрожа, с палкой в руках бросился в его объятия. Ах, великий Боже, возможно ли, дитя моё, чудовище, должен был я сказать. И добрый старик не смог прибавить ни слова. Жюльен боялся, как бы он не упал. Он должен был довести его до стола. Беспощадное время наложило свою руку на этого когда-то столь энергичного человека. Жюльен он показался лишь тенью самого себя. Наконец старик пришёл в себя. Только третьего дня я получил ваше письмо из Страсбурга с 500 франками для верьерских бедняков. Мне переслали его в Горлевирю, где я поселился с моим племянником Жаном. Вчера узнаю о катастрофе. О, господи! Возможно ли? Старик уже не плакал больше. Взгляд у него был бессмысленный, и он прибавил машинально: Вам понадобятся ваши 500 франков, я принёс их вам. Мне нужно видеть только вас, отец мой, вскричал Жюльен, глубоко тронутый. Кроме того, у меня ещё есть деньги. Но он не смог добиться разумного ответа. Время от времени у господина Шилана слёзы тихонько скатывались по щекам. Затем он взглядывал на Жюльена и словно изумлялся тому, что видел его, брал за руки и подносил их к губам. Его лицо, когда-то столь оживлённое, выразительно отражавшее самые благородные чувства, теперь выражало одну апатию. Вскоре какой-то крестьянин пришёл за стариком. Не следует его утомлять, сказал он Жюльену, и тот понял, что это племянник. Это посещение навело на Жюльена жестокую тоску. Плакать он не мог, но всё ему казалось печальным и безутешным. Он чувствовал, что сердце его оледенело.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 Если бы мне предстояла такая же смерть, как и всем прочим, но смерть мгновенная и в отцвете лет избавляет меня от этого злощастного разрушения. Но несмотря на эти рассуждения, Жюльен чувствовал себя расстроенным, как человек малодушный, и был очень удручён этим посещением. уже в нём не оставалось ничего жестокого и величественного, никаких римских добродетелей. Смерть представлялась ему уже достаточно возвышенной и менее лёгкой. Это будет моим термометром, говорил он себе. Сегодня вечером я на 10 градусов ниже того мужественного настроения, с которым я должен пойти на гильотину. Сегодня утром у меня хватало мужества. Впрочем, мне всё ли равно. Лишь Бано вернулась ко мне в необходимый момент. Эта идея термометра позабавила его и в конце концов развлекла. На следующее утро, когда он проснулся, ему стало стыдно за вчерашний день. Моё счастье, моё спокойствие в опасности. Он почти решил написать генеральному прокурору просьбу, чтобы к нему никого не пускали. Афуке, вспомнил он, если он решится приехать в Бизансон, как это огорчит его. Уже почти 2 месяца он не вспоминал Афуке. В Страсбурге я был дурак-дураком, мысли мои не подымались выше воротника мундира, воспоминания о Фуке сильно Занило его и несколько расстрогало. Он в волнении стал ходить по камере. Вот я окончательно спустился на 20 градусов ниже уровня смерти. Если эта молодость усилится, лучше будет убить себя. Как обрадуются все эти абаты малоны и вально, если я умру как подлец. Приехал в Уке Этот простодушный добряк был вне себя от горя. Он не думал ни о чём, кроме того, как продать всё своё имущество, подкупить тюремщика и устроить Жюльену побег. Он долго говорил ему о бегстве Делаволетта. Ты огорчаешь меня, сказал ему Жюльен. Господин Делаволет был не виновен, а я виноват. Ты невольно заставляешь меня думать об этом различии. Но неужели же правда? Ты готов всё продать? спросил Жюльен вдруг, возвращаясь к своей подозрительности и наблюдательности. Фуке обрадовался, что наконец его друг обратил внимание на его главную мысль и начал ему подробно высчитывать всё, что он может выручить с каждого из своих участков. Что за восхитительный порыв!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 получил богатство по наследству и не знает цены деньгам. Кто из этих прекрасных парижан способен на такую жертву? Позабыв все ошибки речи и лепые жесты Фуке, Жюльен бросился его обнимать. Никогда ещё провинция в сравнении с Парижем не ставилась так высоко. Фуке, увидев восторг в глазах своего друга, Что это за согласие на бегство? Это проявление величия вернуло Джулььену всю твёрдость, которой его лишило посещение господина Шилана. Он был ещё очень молод, но, по-моему, у него были хорошие задатки. Вместо того, чтобы идти от нежности к хитрости, подобно большинству людей, с возрастом он приобрёл бы доброту,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 Объяснения Жюльена нисколько не сокращали допросов. Самолюбие судьи было задето. Жюльен не знал, что его хотели перевести в ужасный каземат, и только благодаря стараниям Фуке оставили в комнатки со 1810 ступененьками. Господин аббат де Фрилёр был в числе влиятельных лиц, получавших от Фуке дрова на топливо. Доброму торговцу удалось добраться до всесильного старшего викария. К его невыразимой радости господин Фрильёр объявил ему, что, тронутый хорошими качествами Жюльена и услугами, которые он некогда оказал в семинарии, он намерен замолвить за него словечко перед судьями. Офике зародилась надежда на спасение друга. И уходя, И кланяясь старшему викарию до земли, он попросил его принять 10 люйдоров на служение мес, чтобы вымолить оправдание обвиняемому. На этот раз Фуки ошибся. Господин Дефрильёр не походил на вольно. Он отказался и даже постарался дать понять дабреку крестьянину, Что ему лучше оставить деньги при себе. Видя, что невозможно растолковать это фуке намёками, он посоветовал ему раздать эти деньги бедным заключённым, которые действительно во всём нуждались. Этот Жюльен странное существо, его поступок необъясним, думал господин Дефрильор.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 Быть может, я найду здесь средство для эффектного примирения с господином Деламолем, который питает слабость к этому семинаристу. Мировая сделка по тяжбе была подписана несколько недель назад, и аббат Перар уехал из Бизансона, намекнув на таинственное происхождение Жюльена в тот самый день, когда несчастный выстрелил в госпожу де Рональ в Верьерской церкви. Жюльен предвидел только одно неприятное событие до наступления смерти посещение своего отца. Он посоветовался с Фуке насчёт своего намерения написать генеральному прокурору относительно избавления его от всяких посещений. Отказ от свидания с отцом да ещё в такую минуту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 обращённая на культ обыденного благоразумия и необыкновенным событиям, для неё великим и трагичным, соблаговолит оценить действительные достоинства молодого маркиза. Вы согласитесь принять то, что всеми считается счастьем: почёт, богатство, знатность. Но, дорогая Матильда, ваш приезд в Безансон, если о нём узнают, нанесёт смертельный удар господину Деламолю. И вот чего я себе никогда не прощу. Я уже причинил ему столько горя. Он начнёт верить, что он отогрел змею на своей груди. "Признаюсь, я не ожидала такой холодной рассудительности, таких забот о будущем", сказала мадмозель Деламоль почти сердито. "Моя горничная, почти такая же осторожная, как вы,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 заставил меня ждать, начал придумывать препятствия, и я подумала, что он хочет меня обокрасть. Она замолчала. "Но", ну, сказал Жюльен. "Не сердитесь, мой милый Жюльен", сказала она, обнимая его. "Я вынуждена была назвать себя этому секретарю, принимавшему меня за парижскую гизетку, влюблённую в красавца Жюльена". Это его собственные слова.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 Мая смерть покроет всё. И он с восторгом отдался любви к Матильде. Безумие, душевное величие, всё, что есть самого необычного, смешалось в этой любви. Матильда серьёзно предложила ему убить себя вместе с ним.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 Но скоро весь город знал о красоте молодой модистки, безумно влюблённой и приехавшей из Парижа в Бизансон ради того, чтобы утешать молодого аббата Жюльена Сареля. Матильда сновала по улицам Бизансона пешком без провожатых. Она надеялась, что её никто не узнает. Во всяком случае, она считала не бесполезным для своего дела призвисти впечатления на население. В своём ослеплении она мечтала даже о том, чтобы устроить восстание и подбить толпу спасти Жюльена, когда его поведут на казнь. Медмозель Деламоль воображала, что она одета очень просто, как подобает огорчённой женщине, но её туалет обращал на себя общее внимание. Она уже сделалась в Безансоне предметом всеобщего внимания, когда после целой недели домогательств она получила наконец аудиенцию у господина Дефрельора. Как ни велико было её мужество, но с мыслью о влиятельном члене конгрегации у неё было так тесно связано представление о таинственном и обдуманном преступлении, что она дрожала, когда звонила у дверей.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 Я одинока в этом большом городе. Окинув взглядом квартиру мадмозель Даламоль успокоилась. Во-первых, ей открыл дверь лакей в очень элегантной ливрее. Гостинная, куда её ввели для ожидания, блистала изящным убранством, столь отличным от грубого великолепия, и даже в Париже встречающимся только в лучших домах.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 отражало в нём светского человека, просвещённого прилата, искусного администратора. Матильда подумала, что ощутилась в Париже. Господину Дефрелёру понадобилось всего несколько минут, чтобы заставить Матильду сознаться, что она дочь его могущественного противника, маркиза де Ламоля. Действительно, я не госпожа Мишель,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 Для подкупа всех низших служащих я могу вам вручить тотчас 50.000 франков и обязуюсь дать ещё столько же. Наконец, признательность моя и всей моей семьи не остановится ни перед чем ради того, кто спасёт до лаберне. Господин де Фрильёр казался изумлённым, услышав это имя.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 Матильда заметила, что по мере того, как господин Дефрильёр узнавал важные новости, выражение добродушия и приветливости исчезало с его лица. Теперь черты его выражали хитрость и фальшь. У аббата зародились сомнения. Он медленно перечитывал официальные документы. Что я могу извлечь из этих странных признаний, думал он. Я вдруг ощутился с глазу на глаз с приятельницей знаменитой маршаль шедефервак, племянницей всемогущего монсьёра епископа, через которого получают епископство во Франции. То, что я считал осуществимым в отдалённом будущем,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 на холодного эгоистичного священника, пресыщенного властью и наслаждениями. Поражённый умом Матильды, ослеплённый быстрым и неожиданным путём, открывшимся ему для достижения епископства, господин Фрильёр позабыл на минуту свою обычную осторожность. Мадмуазель Деламоль увидела его почти у своих ног, чистолюбивого взволнованного, чуть не до нервной дрожи. Всё разъяснится, думала она. Не окажется ничего невозможного для приятельницы госпожи де Фервак. Несмотря на ещё мучившие её чувства ревности, Матильда имела мужество объяснить, что Жюльен был близким другом Маршейши и почти ежедневно встречался у неё. смон сеньором епископом. Сколько бы раз ни меняли списка 36 присяжных из почтенных жителей этого департамента, сказал викарий с взглядом полным жгучего чистолюбия, напирая на каждое слово. Но я ощул бы себя неудачником, если бы в каждом списке не нашлось все восьми или 10 моих друзей. самых умных в группе. Почти во всех случаях я буду иметь за собой большинство. И вы видите сударение, как легко я смог бы добиться оправдания.